Глава двадцать первая. Найджел Харви. Искатели не спали, но Али стал блокнот и делал в нем какие-то пометки. Джейкоб стоял у окна и невидящим взглядом провожал высыпающих на улицу студентов. А Найджел просто ждал. Артефакт на левой руке раздражал. Третий курсник мог его снять прямо сейчас, но пока не спешил этого делать. Стук в дверь моментально разрушил атмосферу спокойствия. Троица напряглась и повернулась к двери. «Все тут!» Второго стука не последовало, визитер открыл сам и вошел. «Тут!» — отозвался Найджел, встретившийся взглядом с капитаном стражи. «Какие новости?» «Не так их и много!» — хмуро заметил мужчина. «Карвин Олд мертв». Что? охнул Ноа, а Найджел только дернулся от этого известия, как от пощечины. «Мертв», — повторил капитан стражи. Один из дознавателей проболтался, что рядом нашли демонические следы. «Это уже не новость». Найджел сошел с места и остановился возле письменного стола, усыпанного бумагами и записями. Демон почему-то проявился слишком поздно. «Или мне не обо всем сообщалось?» Искатель резко повернулся к капитану стражи и окинул его оценивающим взглядом. Ответа, конечно же, он не дождался, а затем хмыкнул и скривился. Допустим, что из всего этого получается? Основной подозреваемый убит, убит призванным демоном. Но демоны не нападают на тех, кто их призвал, в большинстве случаев. «Значит, мы ошиблись», — протянул Джейкоб, останавливаясь рядом. Некромантией увлекся кто-то другой, а Карвина умело подставили. «Или это мы так умело на него купились», — фыркнул Ноа. «Но кто поглощал элементеры? Ведь все списывалось на то, что он менталист». Искатель осекся и испуганно покосился на наджела «Похоже на то», — медленно проговорил сын графа Харви. Но ответил он не на произнесенную фразу, а на тот испуг, который был написан на лице друга. Они действительно ошиблись и только сейчас поняли, кто стоит со всем происходящим. «Ректор», — на выдохе озвучил Джейкоб и резко сел на кровать. «К такому они готовы не были. Одно дело, когда орден...» выступает против какого-то сопляка, возомнившего себя великим магом, и совершенно другое, когда им приходится противостоять действительно великому магу. Только высшие силы знают, сколько силы было у ректора до обрядов некромантии и сколько он смог поглотить после. Что нам теперь делать? Но мотнул головой, будто отгоняя дурные мысли. Нужно поставить в известность главу. «А что, если мы опять ошиблись?» Найджел резко повернулся к затихшему капитану стражи. «И к тому же у нас не осталось времени. Дознаватели, наконец, начали хоть что-то делать». Самый старший изыскателей опустил взгляд и перещурился. «Что?» Найджел уже понимал, что тот что-то задумал. «Что ты будешь делать?» «Мне кажется, я могу подтолкнуть дознавателей к мысли, что...» Ректор прибегал к ритуалам некромантии, но без разрешения главы. «У нас нет времени», — тем же тоном повторил Найджел Харви. «Мы и так многое упустили». «Я понял», — мужчина кивнул. «Тогда я все сделаю». Капитан стражи поспешил покинуть комнату студентов. Если мы ошиблись, но осекся и покосился в сторону друзей. Договаривать он не стал. но все и без того должны были понять, что он хотел сказать. Ведь если они ошиблись еще раз, то им прикажут покинуть Академию Грискор. А вот этого никому из них не хотелось. Все же обучение насчет Ордена Тароускош, которую сами себе они позволить попросту не могли. Найджел отошел к окну и поджал губы. Слишком многое пошло не по плану. и большую часть произошедшего он даже объяснить не мог, аж когда речь касалась Табиты. Браслеты и артефакты защелкнулись на их руках всего мгновение назад, а сейчас четверка студентов шла в общежитие под конвоем двух дознавателей. Гвин молчала, сжимала кулаки и бросала откровенно враждебные взгляды на одного из людей императора. Милред брела рядом с ней, еле переставляя ноги. Смотрела в землю и тоже не издавала ни звука. А вот Найджелу не терпелось поговорить с Тобитой. За эту ночь изменилось слишком многое. И кое-что им все же стоило обсудить прямо сейчас. Парень поймал девушку за руку и еле заметно потянул на себя. Первокурсница удивленно скинула брови и чуть замедлила шаг. Дознаватели даже не заметили, что они отстали. «Что ты сделала?» — одними губами спросил Найджел. Он до сих пор не понимал, как какая-то первокурсница смогла вмешаться в создание сложного артефакта, помочь ему, при этом даже не подозревая, что он делает. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — так же тихо отозвалась студентка Вайрс. «Так ли не понимаешь?» — хмыкнул Найджел. «Ты помогла мне с Големом. Как? Разве я обязана говорить тебе обо всем?» Наигранно удивилась девушка, мазнув взглядом поискателю. «Ответной искренности мне не дождаться?» «Я тебе рассказал даже больше, чем мог». «Но твой рассказ касался только некроманта». Еще тише произнесла она. Слова почти потонули в шуме ветра. О капитане стражи я почему-то узнала случайно. «И где гарантии, что это все?» «Табита, я хочу понять, откуда ты знаешь что-то так, о таких чарах». продолжал настаивать Найджел. Он до сих пор поражался тому, как легко девушка смогла улучшить его артефакт, как быстро подобрала плетение, как передала ему энергию. Все это не было умениями первокурсницы, и это становилось интересным. «Я не обязана рассказывать тебе все», — огрызнулась она, потирая замерзшие ладони. «Не так давно у тебя были проблемы с учебой, Вайерс». «Я прекрасно учусь», — огрызнулась она и прожгла искателя злым взглядом. «Он лез куда-то не туда. Очень на то похоже». «И что же за тайны ты скрываешь?» — подумал Найджел, сам не заметив того, что заинтересовался девушкой. «А когда заметил, только раздраженно тряхнул головой. Ведь все это не имело никакого отношения к происходящему». Имелись вопросы и поважнее, которые он должен был задать Табите, и на них он обязан получить ответы сейчас. Все другое подождет. «Что ты им расскажешь?» Первокурсница стрельнула недовольным взглядом в сторону искателя, а потом задала встречный вопрос. «А что им не стоит говорить?» «Все», — коротко отозвался Найджел. «Но ты же не сможешь скрыть все?» «Ты опять меня недооцениваешь», — заметила девушка, а третий курсник с ней неожиданно для самого себя согласился. Табита ускорилась и нагнала подруг. А искатель дал себе обещание, что еще разгадает ее тайну, потому что это действительно его заинтересовало. Найджел Харви отбросил воспоминания как использованный платок. «Эти мысли о Табите Вайерс Его сейчас только сбивали. Нужно было собраться и подготовиться к возможным осложнениям. Да только Найджел Харви не ожидал, что трудности начнутся намного раньше. И начнутся они со взрыва на территории Академии Грискор. Взрыва в здании дознавателей.